Глава 32. Процедуры и вправду не заняла много времени. Пусть ничтожный человечишка, занимавший пост корабельного врача, и пытался отговориться недостаточной квалификацией, не позволяющей ему вынести вердикт о бумственном состоянии пациента. Но снятый с руки золотой браслет вопрос решил, хотя человечишка и пытался отказаться, но делал это как-то неубедительно, что ли. Мыкнула Эра. Захара покачала головой, явно удивляясь этойкой продажности, и лишь неко осталась спокойна. Лёгким взмахом руки она поставила свою подпись под документом сразу под подписью Даниэра, и в этом ему почудился добрый знак. Он улыбнулся. Пусть женщина сомневается, женщина всегда полна сомнений, такова их натура, но он сотрясатель вселенной, повергатель врагов И далее-далее по списку точно знает, чего хочет. Осталось малое — добиться. И добьётся, не будь он потомкам Азура Великолепного и Аспара Кровавого. Скорее всего, документ оспорят. Лута встряхнула тончайший лист пластика и посмотрела сквозь него, будто так пыталась разглядеть скрытые знаки. Квалификации у врача действительно слабовата. Так, да зачем всё? Эра устроилась на полу, скрестив ноги. Им придётся идти в суд. Их адвокат, наши адвокаты. Такие дела тянутся годами и весьма дурно сказываются как на репутации компании, так и на финансах. Так что если у вашего приятеля есть голова, он предпочтёт договариваться миром. И, конечно, цену предложит ниже рыночной, но не совсем уж бросовую. Человек в кресле, уж к слову не похожий на мумию себя, что-то проворчал и рукой дёрнул. А потом как-то неловко рывком подтянул эту руку к себе и произнёс: "Их вакцина не работает". "Что за вакцина?" осведомилась Нека, опускаясь на диван рядом с Данияром, и тепло её тела успокаивало. "От чумы?" «Извините, я копию скину, пока связь есть». Лотта исчезла. Отсутствовала она недолго, а вернулась без листа и руки спрятала за спину. Я его и в системе зарегистрировала, так что будет сложно давить на физическое отсутствие документа. Она потерла переносицу. «Оригинал передам на отправку, но это уже не важно. Так что там с вакциной?» Наверное, можно было бы откланяться, раз нужда в присутствии отпала. Но Данияр воспользовался ситуацией и остался. Во-первых, ему тоже было до нельзя любопытно, что там с вакциной. А заодно уж хотелось узнать, с какой именно вакциной и кто еще виноват. А во-вторых, собственные каюты, пусть и до нельзя просторные, навевали тоску что однообразием, что до паскудности печальными мыслями. Мир с шарми вышел на связь. "Тише", прошептал человек, выпрямляясь с явным усилием. Захара кочнулось было, желая помочь, и изредка просыпалась в ней этакая не свойственная жителям пустынного края милосердие. Но от него отказались неловким взмахом руки. И Захара отступила, подчинилась. А во взгляде её появилось нечто похожее на уважение. «Чума!» — повторил знаменитый, как Данияру доложили, учёный. «Сайдельская!» «Сайдельская!» — повторила Захара, раскатывая слово на языке. «Названное в честь первооткрывателя и мира, которого не стало». Данияр прикрыл глаза, спрашивая у себя, когда же, а главное, от чего не жилось ему в родных песках. где хватало всего, кроме, пожалуй, чумы. Учёный приподнял руку, шевельнул пальцами, и в этом знаке почудилось разрешение говорить. Как после удалось установить, болезнь привёз георазведчик. Теперь голос Захара звучал низко, а Данияр вдруг вспомнил, что точно так же мягко, почти шёпотом, ему рассказывала истории кармилица о пустыне, о ветрах, А мир и древним, который остался где-то там, за краем звёзд, несомненно живой и застрявший в прошлом. Там, в том мире, не было места звёздным путям, да и сами звёзды представлялись людям чем-то несоизмеримо далёким. Там была лишь пустыня и ветра, караваны, караванщики, коварные красавицы и храбрые воины, способные преодолеть всё и сразиться с колдуном и победить, конечно. «Ведь иначе быть не может». «Семнадцать», — чётко сказал учёный. «Сорок три». «Двести пятьдесят семь». Бортовой номер остался в истории, как и экипаж. В общем-то, никто не ждал беды. Их протестировали на антитела к стандартным инфекциям и выпустили в город. В тот же вечер навигатор обратился в портовый медпункт, жалуясь на головную боль. Голова моментально заболела. И Данияр сунул пальцы, подставши вдруг тесным воротничок. Показалось, что стало жарко. Правда, тут же жар сменился лёгким ознобом, который и вовсе прекратился. Нервы, нервы. И есть чего. Связь работала, но Миршар молчал, если бы только он, братья младший, хотя бы послание оставил, что уходит в новый рейд на разведку. а там даль, связь нестабильна. Но остальные куда подевались? И советники, и ощущение, будто бы он сам, да неяр, вдруг прекратил существовать, оказавшись вне мира. Он набирал номер за номером, пока Нека просто не отобрала панель. «Тебя блокировали», — сказала она просто, будто это что-то объясняло. А потом обняла и добавила. «Мы вернёмся». Именно что мы. И тогда Данияр поверил, что действительно вернётся и всех казнит. Нет, сперва вернёт власть, а затем учинит суд. Ну а там, кто ему говорил, что туристам не хватает местной специфики, будет им специфика в полном, так сказать, объёме. Чуть позже добавился кашель. Тогда сочли, что проблема в откровенной дрянной системе фильтрации и в локальном заражении. Его госпитализировали, поскольку резко поднялась температура, но состояние не вызывало опасений. Однако спустя сутки всё изменилось. Захар сделала паузу, которой воспользовался учёный. Пятна. Да, первые пятна появились спустя 36 часов от начала заболевания. Тёмно-красные, похожие на ожоги, они разрастались. Затем в центре возникали пузыри, в которых скапливался гной. К этому времени человек ещё осознавал себя и испытывал сильнейший зуд. Препараты не помогали. Вскоре в больницу оказались все четверо членов экипажа: портовый рабочий, что занимался чисткой внешних дюз, старая приятельница капитана, бармен. Число заражённых росло. хуже всего, что пациенты не реагировали на терапию. Чума оказалась устойчива ко всем известным противовирусным препаратам, как и к антибиотикам. Её пытались остановить, но Блок, учёный потёр лоб и с удивлением уставился на собственную руку. Да, мир блокировали, когда стало очевидно, что человечество встретилось с неизвестного рода болезнью. И люди отправили запросы ко всем иным, с кем был хоть какой-то контакт. Рыженькая Лота обняла себя. «Я знаю, у нас остались архивы. Корпорация много вкладывала в развитие, а Саайдель казался перспективным миром. И мой прадед погиб там, как и трое его сыновей. Тогда-то бабушка и стала во главе корпорации. Ей было девятнадцать. Она пыталась помочь. Мы использовали все связи, все возможности, но нам ответили Ашверцы, Химары и Валиарцы. И все три ответа были одинаковые: мир предлагалось очистить. От таком доне яр не слышал, и кажется, не только он. Быть того не может, не слишком уверенно произнёс Кахрай. Я имел дело с иными, а не в худшем случае безразличны. И в этом своя правда. Вспомнились огромные, невозможных очертаний корабли сарах, чьи территории находились рядом, а по тому времени от времени сарахцы заглядывали на станцию, но и только слишком иные, непостижимо далёкие, равнодушные. Они даже помощь предлагали и весьма настойчиво. Она хлюпнула себя по коленям. Бабушка сказала, что правительство никогда не признается, что приняло эту помощь. Факт, что Саиддель был заблокирован полностью для всех, и не только флотом созвездия. Тишина стала гулкой, тяжёлой. И в этой тишине было слышно, как стучит сердце Некка. Данияру краткой взглянул на её лицо, убеждаясь, что не изменилось оно в столь короткий срок. Всё те же черты, всё то же выражение, отрешённое, холодное даже. Но в уголках губ спряталась улыбка, чуть виноватая, будто именно она, эта женщина, винит себя за то, что случилось много лет тому. Достоверно известно, что было пять попыток прорыва, в том числе несколько массовых, продолжила Лотта, прикрыв глаза. И все пять закончились неудачей. Спустя несколько месяцев связь с миром прервалась. Было объявлено, что он закрыт на карантин, но... Она встала и вышла. А вернулась с крохотным лэптопом, который поставила на стол. Пальцы взлетели над полупрозрачной клавиатурой, задрожал, стабилизируясь экран. «Я всегда держу семейные архивы при себе», — сказала Лотте, будто извиняясь. «Бабушка научила». И вообще, она говорила, что никогда не знаешь, как сложатся обстоятельства. Экран почернел и вспыхнул белым протоберанцем далёкой звезды. Мгновение, и картинка сменилась. Звезда ушла вправо и отдалилась, а на переднем плане возникла планета. Лотта видела этот ролик не раз и не два. Она точно знала, что произойдёт дальше. Вот выдвинутся тёмные, похожие на причудливых древних китов корабли велиарцев, а следом за ними, тонкой цепью хрустальных пузырей, растянутся химары. Это по-своему красиво, очень красиво. Тонкие нити, сплетающиеся в единую сеть, будто массивный крейсер ашверцев, что почти нырнул в радиоактивную корону звезды. растворяясь в ней, вытягивал из протонного нутра силы, передавая прочим «а уж они» — вихри силы. И дрожь, ибо человеческая техника не выдерживает давления радиации. Далёкий писк из кино, предупреждающего, что уровень её подошёл к критической точке. Пара слов, произнесённых оператором, чьё имя так и осталось неизвестно. Наверное, и к лучшему». Лоти было жаль этого человека, как и всех прочих. Что они делают? тихо спросила Эра, которая подалась вперёд, пытаясь разглядеть всё в мелочах. Проводят дезинфекцию, ответил ей Тайтек и пошевелил плечами. Мир закрыт, уничтожен полностью на всех уровнях живого запред до сих пор. Золотое облако окутало планету, и оператор захлебнулся гневом, не способный ни сдержать его, ни выместить хоть на ком-то. Именно тогда они замолчали. Лота убрала ролик. Это закрытая информация. Бабушки она стоило, многого стоило. Но стоило того. А не просто уничтожили всех. Это было произнесено шёпотом, и Лоты кивнула. Согласно официальной версии, живых там не осталось, и была проведена процедура зачистки силами флота созвездия. Флот тоже был, держался на окраине системы, где оставался с полгода, прежде чем ему позволили приблизиться к одному малонаселённому миру. Там-то и были разобраны 3 дюжины кораблей, чтобы уйти на переплавку. а люди, мир стал менее малонаселённым. «Она напугала всех», — сказала Захара, тряхнув волосами. Именно тогда и появились первичные протоколы, которые касались кораблей дальнего следования. Не помогло. Тайтек ненадолго всё же привстал, чему, кажется, сам до крайности удивился. «Ещё два случая, не миры, станции отдалённые». Мерах, который был потерян, но остались подробные протоколы эпидемии и Эштара. Пальцы его разжались, и было видно, что держаться ему тяжело, но он слишком упрям, слишком долго позволял себе быть слабым, чтобы просто позволить и отступить. Эштара не так давно. «Станция дальней разведки», Заговорил Кахрай и подхватил своего подопечного подмышки, чтобы поднять. Он удерживал легко, без видимого усилия. А Тайтек пытался запомнить это, прежде обычное для него, но ныне невозможное положение тела. И разведки, военные заказы брали и для частников по картографии. У меня там приятель служил, сказали взрыв. Шумма Дайтак попытался вытянуть ногу и сделать шаг. И нога приподнялась над полом, мелко отвратительно дёргаясь. И все, кто собрался в каюте Лоты, а людей оказалось как-то слишком вдруг много, уставились на неё. Потом мне передали образцы и протоколы описания нескольких тел. Кахрей поджал губы, а Эра покачала головой. Нельзя просто уничтожать. Не решает. Проблему не решает. Он говорил, с каждым разом всё лучше, пусть и делал эти слишком уж затянувшиеся паузы между словами. Вдох и выдох. Случаев будет больше. Третий сектор — источник во всех случаях. И с каждым разом вероятность растёт. Новый мир — «Пострадать надо изучать. Особая лаборатория Мэйсон предложил. Сказал совет, созвездие, особый заказ. Я согласился. Я думал, что смогу, справлюсь». И справился. Несколько раздражённо поинтересовался Данияр. «Да», — спокойно ответил Тайтык, и ногу всё же уронил. Колени подкосились. «Я... да». а они ошибаются, думают, что получили все данные. Эрика копировала, поэтому и молчала безопасность, поэтому и позволили, работала не только на рах. Мэйсон знал мои вкусы и мои слабости. Я идиот. Но все равно гений. Спокойно ответил Кахрай, возвращая то ли идиота, то ли гения в кресло. Нет, ты не понимаешь. Сидеть спокойно Геней не желал, и Лоти стало его жаль. Всё-таки обидно, когда люди, которым ты доверяешь, предают. Они думают, что у них есть вакцина, но её нет, эффективность низкая.